Это уголь, который находится в земле. Когда я задал этот вопрос учителю, тот ответил мне совсем по-другому. Ну, каменный уголь, сказал он. Немногим отличается от древесного. Мы получаем древесный уголь, сжигая дерево в печке. А каменный уголь это те же деревья, но росшие в лесах в очень древние времена и превращённый в уголь силами природы. Так как я с изумлением посмотрел на него, он прибавил: "Ну, сейчас у нас нет времени разговаривать, надо работать. А вот завтра в воскресенье приходи ко мне. Я тебе всё объясню. У меня есть куски угля, Я прост сыр различных пород, которые я собираю 30 лет. Ты по ним скорее поймёшь то, что тебя интересует. У меня здесь у нас мешку зовут Учителем. Но ты увидишь, что Учитель может на что-то пригодиться. Итак, до завтра. На следующий день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 Он встретил меня радостным восклицанием. А я приготовил для тебя очень вкусные блюда: жареные каштаны. Мы сначала полакомимся, а затем поговорим. Я покажу тебе свою коллекцию. Он произнёс слово коллекция таким тоном, что я понял, почему товарищи упрекают его в гордости. Насколько я мог судить, его коллекция действительно была чрезвычайно богатой и занимала она всё помещение. Маленькие образцы лежали на досках, столах, более крупные прямо на земле. В течение многих лет учитель собирал всё, что встречал, любопытного, а так как рудники рек Серый и Дивоны богаты растительными окаменелостями у него попадались весьма редкие экземпляры, которые могли привести в восторг любого геолога или натуралиста. Ему также не терпелось поговорить со мной, как мне его послушать. И мы быстро покончили с едой. "Ты хочешь знать", сказал он мне, "что такое каменный уголь?" "Ну, я объясню тебе это в немногих словах". Земной шар, на котором мы живём, не всегда был таким, как теперь. Он претерпел много изменений. Было время, когда наша страна была покрыта растениями, которые водятся теперь только в тёплых странах. Ну, например, папоротниковыми деревьями. Затем эта растительность сменилась другой, другой, третьей. Так продолжалось сотни, тысячи, а может быть, и миллионы лет. Я покажу тебе сейчас несколько кусков угля, а главным образом много камней, взятых из стен и потолка наших галерей, на которых ты увидишь отпечатки различных растений, сохранившихся как в гербариях.